Глава шестая. Нет, пацаны, жизнь беса реально тяжела и опасна, отвечаю. Аристофан. Новый день не принес хоть какого-нибудь облегчения моей жизни. Наоборот, даже толком десертом насладиться не дали. Сынуля, жизнерадостный до омерзения Кощей ворвался в канцелярию. Как там мои банки? «Работают, ваше величество!» Поспешно проживал я оладик, и даже прибыль начали приносить. «Неужто?» Приятно удивился царь-батюшка и ожидаемо потребовал. «И где мои дивиденды?» «А вот здесь!» Едва скрывая ухмылку, заявил я и распахнул дверь своей бывшей спальни. «Два мешка золота. Извольте расписочку в получении». «Да ладно!» Нахмурился Кощей. Опять шуточки шутишь, Федька? Меч или пистоль, государь, вошел к нам Гюнтер. Или все сразу? Может быть, за топором сбегать? Удавка, яд. Подумать только так, насмехаться над нашим всенародно любимым императором. Я могу и сам казнь осуществить, государь. С предварительными пытками, разумеется. «Тьфу!» – хором не одобрили это отвратительное предложение присутствующее. «Да, я не настаиваю, Ваше Величество», – пожал я плечами. «Передам вашу прибыль в фонд развития канцелярии и всех делов». «Ну-ка!» – отодвинул меня в сторону царь-батюшка, вошел в комнату, попинал мешки сапогом, прислушался и повернулся ко мне. «А в чем подвох сына?» до срочной выплате, Ваше Величество, слегка поклонился я. Тут денежки за прошлый квартал и следующий, так что раньше середины июля новых поступлений не ждите. Что-то тут не так. Пробормотал себе под нос царь-батюшка и кивнул дворецкому. Юнтер, переправ денежки в кабинет и пусть бухгалтерия все до копеечки пересчитает. А мы и привыкли уже. — тяжело вздохнул Михалыч, — к постоянному недоверию начальства и несправедливому распределению капитала. Вот так пашешь, вкалываешь, мешками деньги и в казну и любимому начальнику несешь, а в благодарность что? Одни подозрения и необоснованные обвинения. Эх, жизнь «Да ладно, деда!» — вздохнул и я. Мы же не за благодарность и даже не за премии пашем, исключительно за ради царя и государства вкалываем. А то, что не ценит никто. Ну что ж, перетерпим, не впервой. Утрём слёзы горькие и пойдём дальше казну царскую золотом заваливать, чего уж. Вот паршивцы, восхищённо покачал головой Кощей. Спелись. Ладно, допустим. «Спасибо за мои дивиденды. Уболтали. А что у нас с банками, Федька?» «А что не так?» – удивился я. «Вам двух мешков золота мало?» «Не дури, сына!» – погрозил он мне пальцем. «Докладывай, какая обстановка сейчас после вчерашних слияний филиалов с центральным офисом?» «Тё ништяк, батюшка!» Прогундосил я, подражая Аристофану, но когда царь-батюшка нахмурился, перешел на серьезный тон. «Все в порядке, Ваше Величество, процесс идет, особых проблем нет, только организационные моменты». «Эй!» -э – -э? затребовал конкретику царь-батюшка. «Ну, как всегда, кадровая проблема», – пожаловался я. «Квалифицированных сотрудников не хватает, даже не так». Не хватает по видовому признаку, Ваше Величество. Людей у нас мало, человеков. Грамотных бесов, вполне даже разбирающихся в экономических процессах, хоть завались, хотя и не перестаю этому удивляться. Ну и бандитов откровенных среди них полно, что уже совсем неудивительно. А вот людей с такими же знаниями и умениями... Проблема, Ваше Величество. Не понял уставился на меня Кощей. «А в чем проблема-то?» «Ну, не можем же мы наводнить наши европейские филиалы бесами?» – пожал я плечами. «Бесы хоть и могут личину менять, но все равно, рано или поздно, правда, выплывет наружу». «И что?» «Тут уже царь-батюшка пожал плечами». «Ну, выплывет. Ну, увидят все наших рогатых и хвостатых. И что?» «Шутите, Ваше Величество!» – уставился я на кощее «Бесы открыто шастают по Европе, да еще и банками руководят!» «И что?» – повторил Кощей. «А то, что скелеты там охранниками филиалов сейчас тебя не смущает? А то, что мы в английский дворец с теми же скелетами и бесами на чашку чая пришли поболтать, нормально?» «Ты о чем вообще, сына?» «Э, -э, э в замешательстве протянул я. «Это да, но все же...» «Все в порядке, Федь», — влез Михалыч. «Но ну чего ты голову себе ентими пустяками забиваешь? Вон у нас по городу и бесы, и скелеты, и даже всякие чудища дворцовые бегают. Монстрики!» — машинально поправил я. «Да хоть чудо-юдики», — отмахнулся дед. «Кому от того вред?» «И заметь, внучек, все еньте сущности, что я тебе сейчас перечислил, все они наши». «Ты же сам все мозги нам проел, убеждая, что разницы никакой нет, человек ли, бес ли, нет?» «Ну, да». «Ну, а чего тогда сейчас панику разводишь?» «Так ведь Европа же...» — начал я и умолк. «Понял, да?» Михалыч погладил меня по голове. «Хрена нам те Европы, внучек! Ежели у нас все равны, то почему мы под других подстраиваться будем? Пусть чай они под нас подстраиваются!» «Империя мы, а ли кто?» Подтвердил Кощей. «Мы тут правила устанавливаем. А кому не нравится, могут идти искать себе другую землю обетованную. Никто не держит». ну да Немного подумав, согласился я. «Прав ты, деда, и вы, ваше величество, правы. Вот же как стереотипы мозги засоряют и блокируют. Действительно, раз у нас мы плюем на всю эту видовую принадлежность, то почему для других должны исключения делать? — Разве что инквизиция, — точно же возбухать начнут. — За это не беспокойся, внучек, — ухмыльнулся дед, покачав в руке непонятно откуда взявшийся топорик. «Инквизицию я на себя возьму, ежели что». «Ну, хорошо. Почти сдался я. Только все равно как-то не очень, если по нашим новым офисам будут только бесы бегать, да скелеты на входе-выходе стоять. Надо бы и людей для баланса туда заслать. Да только где их взять, этих людей? Эх...» «Вот умеешь ты, Федька, себе проблемы создавать!» — кмыкнул царь-батюшка. «Элементарно же, сына!» «А? Ребятишек наших туда пошлем и всех делов!» — пожал плечами Михалыч. «Вы о чем?» — я недоуменно перевел взгляд с Кощея на Михалыча и обратно. «Ну, Федь!» — вздохнул дед. «Ну, сына!» — в ему вздохнул Кощей. Кто моих ребятишек на праведный путь поставил? Кто их соблазнил денежкой легкой? Кто поманил прибылями и чинами? Вы о ваших бандитах, что ли? Вздернул я брови в удивлении. О преступниках, которые раньше с топорами до да кистенями грабили и убивали. А они тут при чем? Даже и не знаю сына, развел руками царь-батюшка то ли коньяку тебе плеснуть для просветления мозгов то ли для той же цели в лоб кулаком засадить да ну вас насупился я ну чего вы хотя да конечку немножко можно бы ага наливай михалыч скомандовал царь батюшка да объясни этому неучу все только попроще объясняй сам же видишь И Кощей огорченно махнул рукой. «Я вас тоже люблю!» – проворчал я, беря в одну руку рюмку, а в другую кусок ветчины. «Ну, давайте!» «Ух! Ваше здоровье, государь! Просвещайте меня неграмотного!» «Вот же ты, балбес, сына!» – покачал головой Кощей, опрокинув свою рюмку. «Ты же сам всех моих сотрудников на новое поле деятельности перевел, так?» «Ну?» «Гну?» «Главари, э, то есть начальники местных филиалов», — продолжил объяснение Кощей. «Ушли наверха. Кто в Думу местную пролез, кто по комитетам всяческим перестроился Сотрудники среднего звена открыли адвокатские конторы, всяческие комитеты и службы по контролю за... за... «Да за всем чем угодно!» «И своих младших сотрудников туда подтянули!» «Гармония и благоденствие!» Подлил нам в рюмке Михалыч. «Это я в курсе!» Заявил я. «Сам это все и придумал. И что?» «А то, внучек!» Ласково улыбнулся дед. «Что на всех наших ребятишек места выгодного хлебного и не хватило!» Затаились они покудово, но ты же сам понимаешь, долго они вот так сидеть не будут. Кровушка взыграет, капитал закончится, и опять пойдут они безобразничать, ремеслом нашим греховным грошек себе на жизнь зарабатывать. Вот и бери, Федька, этих наших ребяток бесхозных безработных, подхватил Кощей. Да пристраивай на места теплые в наши дальние филиалы. И им работа, и прибыток будет, да и наши интересы они соблюдут, соблю... соблудят. Тьфу короче, и при будут, и не без прибыли. — А потянут они, — усомнился я, — карманник какой-нибудь и сразу продуктивно банком руководить станет. — Вот ты, Федька, — вздохнул царь-батюшка. «Даже не верится, что ты это все и затеял с нашими лихими людишками». «Педенька, внучек», — покачал головой Михалыч, — «не суди людей опрометчиво, чай не дураки у нас главари». «То есть руководители местные. Уж выделят наверняка ребяток проверенных достойных». «Все». Устало махнул я рукой и опрокинул очередную рюмку. «Как скажете, так и будет. Раз вы уверены, что все будет в порядке, так кто я такой тогда, чтобы в ваших словах сомневаться?» «Уважительный у нас Федька, да, Кощеюшка?» — умилился дед. «Воспитал я, наконец-то, себе достойного наследника!» — согласился царь-батюшка. «Только ответственными за этих ваших сотрудников вы будете!» Предупредил и обезопасил себя я. А то мне еще новогодними праздниками заниматься надо. А это вам, не эти ваши пустячные хлопоты и заботы. Тут дело важное идеологически и глобальное в государственном масштабе. Паразит! Хором согласились со мной Кощей и Михалыч. Петь! Заглянула в канцелярию Варя, едва Кочей-батюшка покинул нас. «Пойдем горы ночью с горы не исходим интересно же!» «Ох ты ж!» — сплеснул руками Михалыч. «Мы же еще вчера вечером собирались на его мальца пойти подивиться!» «А все это Кощей!» — мрачно согласился я. «Ну никакого покоя! Мне же вон еще с новогодними праздниками надо! Пойдем, Федь!» Прервала мои страдания супруга. «Как там, Горыня? Нормально ли все прошло?» «Ну и пойдем», — забрал я у супруги сверток с малышом и зашагал по коридору, прижимая покрепче сына к себе. «Михалыч, ты идешь?» «И шо бы я такое пропустил», — заявил дед, поспешая за нами. би бе, бе — сказал я сыну, уже подходя к малому тронному залу бу ответил мишка и улыбнулся ха мудро заметил я и наклонив голову поближе показал ему язык бу снова заметил он и тоже высунул язык офигеть согласился я ты уже все понимаешь бу ум бу согласился со мной мишка вот же ты дурень федька покачала головой варя подведя итог наших сынам научных изысканий. «Горыныч!» — с опаской постучал в двери малого тронного зала Михалыч. «Гостей ждал ли?» «А, это вы!» — высунулись все три головы Горыныча. «Заходите!» Мелкий дракончик был... Мелкий и жутко прикольный. Ростом с нашего волчка... Он шастал в припрыжку по залу, забавно переваливаясь сбоку на бок. «А чего это он другого окраса?» – поинтересовался я. «Вы с Горыней хорошего такого зеленого цвета, а этот темный какой-то». «Еще поменяется, Федь!» – пояснила Горыня, умиленно наблюдая за мелким. «И крылышки отрастут, и зубки!» «Не укусит?» Опасливо поинтересовался я и помахал мелкому. «У-тю-тю, а ну марш к дядюшке Феде!» «Зубов еще нет, Федь», – успокоил Горыныч. «Через недельку приходи, по локоть руку оттяпает». «Нет уж, спасибо», – содрогнулся я. «А как назвали его? Это же он, в смысле, кобель? Фу ты, ну, мальчик. Сейчас за задницу укушу» обещал грубый горыныч мальчик горынычем кличут а как же еще а пока мелкий горькой зовут горя горя засюсюкала варя ну иди сюда маленький дракончик смешно переваливая сбоку на бок подбежал к варе и вдруг замер и втянул воздух всеми тремя головами не пульнет огнем забеспокоился я прижимая мишку к себе покрепче Не, Федь, успокоил Горыныч, малой он еще, недельки через две наведайся, тогда шашлычка нажарим, поучим мелкого уму-разуму. Дракончик тем временем как-то нерешительно малыми шажками приблизился ко мне и вытянул сразу все три шеи. Это Мишка, показал я ему сына, вытянув руки, такой же мелкий паршивец, как и ты. Ну, Федь нуло меня кулачком в бок варя горько нерешительно покачал головами шагнул ближе и принюхался разглядывая мишку только огнем не пульни предупредил я дракончика он же мелкий еще вот вырастете тогда и будете резвиться а пока в щадящем режиме понятно горько фыркнул очень так погорынноски и пустил в воздух три клуба дыма Сразу из всех своих младенческих морд. А Мишка засмеялся и заугукал. Мелкий дракончик тут же заинтересованно приблизил к нему головы и уставился на Мишку. «Есть контакт», — хмыкнул я. «Ну что, Горыныч, будем дружить домами?» «Наливай, Федь!» — кихикнула левая голова. «Хана империи!» — предсказала средняя. «Прорвемся, Федь!» Вздохнула самая рассудительная правая. — Ем-то дело, надо отметить, — заявил Михалыч, доставая бутылку из кошеля. — Дедушка, — возмутилась Варюша, — перестаньте уже спаивать Федю. — Давайте я дедушку Михалыча съем, — предложила Горыня. — Или Федора Васильевича, или хоть кого-нибудь еще. — Валите да поскорее, — прошептал вдруг Горыныч. Опять началось. Гормоны у горынушки снова вверх берут. Сожрет еще ненароком, а Агриппина-падловна меня потом премиальных за квартал лишит. «Выздоравливай, горыня!» – крикнул я уже на ходу. «Полетаем потом, ага!» «Ходу, Федька, ходу!» – пихнул меня в спину Михалыч. «Потом налетаешься еще!» «Вот же змеи!» Остановился я, отдыхиваясь в коридоре. «Дай сюда!» — отобрала у меня сына Варюша. «Да и то!» — загрустил тут же я. «Надо работать идти!» «Работничек!» — фыркнула супруга. «Ночевать-то не забудь прийти!» «Ну ты чего, Варюш?» — обиженно проворчал я ей в спину. «Эх, блин, служба! Пошли, деда, завтракать!» «Пора, внучек!» — согласился дед. «Дело-то уже к полудню идет. Надо перед обедом сил поднабраться». «А и то!» — не стал спорить я. «Пошли в канцелярию!» «Батюшка-секретарь, свет наш Федор Васильевич!» Ворвалась к нам на половине яичницы с салом елька. Аить, доложить тебе должна, хоть казни меня, хоть милуй, но выслушать батюшка все же придется. Тебе рожать уже пора, внучка, — покосился на ее большое пузо Михалыч, — а не глобальными вопросами статс-секретаря донимать. Ента — Ента тридцать первого, дедушка, — отмахнулась Елька. — Разражусь с наследником, получу премиальные и снова за дела наши тяжкие. — Прямо тридцать первого? усомнился я. «С чего такая точность?» «Я ж кекимора!» отмахнулась Елька. «А не какая-то там жинка человеческая? У нас все точно наперед известно, как в моей бухгалтерии городской». «Ой, ладно!» отмахнулся я. «Иван твой как?» «А чего ему сделает си, батюшка?» удивилась городская бухгалтерша и жена губернатора по совместительству. «Ждет!» и бутылки с самогоном в ряд расставляет, пересчитывает, к празднику готовится, переживает, как же-то иначе-то. «Ну и славно», — прожевала ладикья, — «а к нам чего прибежала?» «Ну а как же?» — сплеснула она руками. «А праздник новогодний, что ты затеял, батюшка? А подарки для мелюзги нашей?» а актеры для утренника а выход кощея нашего перед придворными и горожанами угу вздохнул я с сожалением окидывая взглядом ополовиненные миски и тарелки проблемы а как без того удивилась она вестима проблемы батюшка коротко и по существу приказал я перво наперво подарки для мелких порадовала она Тетка Граппа мне большую фигу скрутила, когда я ей ведомость на подпись принесла. Ты уж поговори с ней, батюшка. Даже и не знаю, чего это она так. Елька сделала пару шашков поближе и зашептала. Сдается мне, что все дело в лешим ем Из-за свадьбы своей тетка Граппа дергается, а достается всем нам. Блин, вник я в ситуацию. «Ладно, схожу к Агриппине-Падловне, поговорю». «Пиявок в меду захвати с собой обязательно, батюшка», – посоветовала Елька. «Тетка уж очень их уважает. У Сократа в его великолепном бесе хорошие пиявки готовят. Хотя и дороговато, однако, но оно того стоит». «Угу, чем еще порадуешь?» «С детским праздником проблем нет, батюшка», – порадовала Елька. Проведем его по прошлогоднему сценарию. Только Витарамус спросил больше его на роль волка не назначать. Ну, ен-то он перебьется, батюшка. У него хорошо получалось к самому потолку от пинков зайчика взлетать. Вот и в этом году пусть ребятишек актерским мастерством порадует. А вот со взрослым праздником... Погоди, Ель, прервал я ее, тут проблема есть. Мы очень сильно надеемся, что удастся настоящего Деда Мороза к нам притащить, и если это получится, то весь сценарий менять придется. Ты уж прикинь, как бы нам универсальный такой сценарий придумать, чтобы в него всегда можно было бы и Деда Мороза засунуть, и наоборот, если что, без Деда спокойно обойтись. «Как-то неопределенно все, батюшка», – задумалась Елька. «Да вот же!» — вздохнул я. — Ничего пока непонятно, но чтобы нам не оплошать, надо иметь наготове разные сценарии, понимаешь? — Вроде как бабу-ягу убивать дедушка кощей станет, — задумалась Елька, — но на случай появления Деда Мороза уже он старую коргу мочить будет. Во — Во-во, — обрадовался я, — суть ты уловила, молодец. Вот и иди работай тогда, не отвлекай меня от государственных дел. Кстати, с елками у нас все в порядке? Елок у нас батюшка пять, доложила Елька и стала загибать пальцы. На Дворцовой площади главная елка страны, в Тронном зале для придворных елка, на Центральной площади городская елка, в парке около Театра твоего Бесовского культурно-просветительная елка и на базарной площади торговая елка. Культурная, торговая, изумился я, ясен пень, подтвердила наша продвинутая бухгалтерша. Просто украсим елки по-разному, а конкурсы и сам праздник проводить будем соответственно обстоятельствам. Кто дальше окорок кинет или кто больше стихов прочтет, Попытался угадать я и угадал. — Да тебе ни один хрен, батюшка, лишь бы народ был доволен. — Один хрен, — согласился я. — В целом правильно одобряю. И колорит, и тематика соблюдены. А чего нам еще надо тогда? — Именно, батюшка, — облегченно вздохнула Кикимора. — Только ты все же не забудь у тетки грапы денежек нам на подарки милюзге выбить. Тут даже не сомневайся, — заверил я ее, — пусть потом падлом на меня прибьет, но подарки детворе я выбью. — Не надо нам никакого мороза, внучек! — проворчал Михалочка, да за елькой захлопнулась дверь. — Помнишь, как он в ту зиму выкаблучивался, ребятне нашей фиги крутил? — Злодей почище кощеюшки будет, а притворяется добреньким таким. — Не знаю, деда, — честно признался я. — Мало данных. Вот познакомимся с ним, посмотрим. Опять же, это совсем другой Дед Мороз. Да и в нашем мире он нормальный был. Ну, почти. — Все они одним салом мазаны, — отмахнулся Михалыч. — Да и потом, внучек, вот как ты к императору нашему придешь да заявишь, что не быть ему в этом году дедушкой кощеем а? Ведь не только малышня его ждать будет, но и сам он на утреннике покрасоваться хочет. Обиду на тебя и всю нашу канцелярию затаит, если ты ему не дашь полицедействовать перед народом. — Возможно, деда, — вздохнул я. — Ну, на взрослом празднике оторвется, зажжет народ и успокоится. — Всех и пожжет, — кивнул Михалыч. «Ладно, вот освободим Деда Мороза, тогда видно будет», — отмахнулся я. «Интересно, как там у Аристофана дела идут?» «Пахтишь мне!» — сплеснул руками дед. «Совсем из головы вылетело. Аристофанчик наш здесь уже в казарме своей мается. Дожидается, когда ты ему разрешишь пред отче своей светлой предстать. Да доклад об успехах сделать!» «Ну, деда, ну ты чего? Давай его сюда срочно!» «Кого это ты в мою канцелярию зовешь?» Вошел к нам царь-батюшка. «И зачем? И почему срочно? Казнить кого-нибудь надо?» «Меч, государь!» – тот же заглянул к нам Гюнтер. «Сначала к коньяку!» – одобрил идею дворецкого Кощей а на закуску кровушку работников нерадивых попью, да мясцом свежим закушу. Фу!» – передернула меня. «Ну, не заедой же, ваше величество, такое слушать!» «А ты и не слушай!» – присел Кощей на лавку. «Работай давай, не отвлекайся!» «Можно, босс!» – ввалился к нам Аристофан и тут же поклонился царю-батюшке. Государь, блин. Садись, докладывай, кивнул я на лавку. Как все прошло? Да там это, босс. Бес вдруг смутился и заморгал в сторону маленькими глазками. Там, блин, реально того. Ну, как бы это. Типа конкретно, босс, только, блин, наоборот. Ничего не понимаю, нахмурился я. Провалили задание, что ли? Ты че, босс? скинулся Аристофан. «Да мы, блин, конкретно, отвечаю!» «Это тебе!» – поставил передо мной кружку и сгущенку дед, а потом вручил Кащею бутылку и стакан. «А это тебе, Кащеюшка! Откушайте, пока я вам топорик наточу, чтобы бесу одному тут нерадивому начисто рога пообрубать!» «Завязывай, дедушка!» – проворчал Аристофан. «Босс, давай ну его нафиг, это задание в натуре!» «Блин!» – набухал я в чай сгущенку и стал яростно болтыхать ложкой в кружке. «Ваше Величество, а давайте вы сейчас всех убьете, а потом рванем с вами на рыбалку на кубу!» «Вот такая вот, оказывается, организация трудового процесса в моей славной канцелярии!» – оскалился в ехидной улыбке царь-батюшка. «Уж наработал, сыночек, так наработал!» «Только и можешь, что бегать ко мне по любому пустяку, до да премии внеочередные выпрашивать!» «Кстати, о премии, Кощеюшка!» Начал было дед. «Уймись, Михалыч!» Прервал его Кощей. «Подай лучший оладиков, а я покуда подумаю, когда лучше массовую казнь назначить, до праздников или после!» «Давайте прямо сейчас, Ваше Величество!» — вздохнул я. «Никаких моих сил уже нет!» «Типа блин!» — посочувствовал мне Аристофан. «Облом, босс, да?» «Рога я тебе сейчас обломаю!» — заорал я. «Давай, докладывай и не тяни!» «Не ругайся, босс!» — попросил бес. «Сейчас без базара доложу. Тут это, блин, ну как бы...» «Убейте его, ваше величество!» – попросил я, а потом меня. «Ой, сына!» – отмахнулся царь-батюшка. «Ну что ты так нервничаешь? Пожалей себя и меня!» «Не ходил твой рогатый бездельник ни на какое задание, а проторчал два дня на полежай-горе, премию в казино со своими бандитами проматывая, вот и все». И не кричи так больше, сына, а то от твоего ора коньяк в стакане скисать начинает. Не ходил? Тут же нарушил завет и руководство я. На полежай горе? В казино? А откуда у нас казино? Они же все в подвалах под дворцом. Нету там ничего уже давно, внучек. Замахал на меня ладонями Михалыч. Только склады остались. А все наши увеселительные заведения мы на Полежай-гору переместили. Ну, а с чего ты думаешь, твои бесы там постоянно ошиваются? Да и не только бесы. Ваше Величество, повернулся я к Кащею. Прибыль оттуда большая в казну идет, подтвердил он. Это я хорошо тогда придумал. Гений у нас Кащеюшка, льстиво поддохнул дед. Хорошо, что и про самых ярых помощников не забывает, и про научного руководителя проекта, — фыркнул царь-батюшка. И научного, и культурного, — скромно согласился дед. Когда за премией зайти? После дождичка. Снова фыркнул Кощей. В четверг кивнул дед. Буду у тебя прямо с утра, Кощеюшка. Завязывайте, а? устало попросил я. Я уже совсем запутался и ничего больше не хочу. Даже на кубу, даже сгущенки. «Да ты не заболел, внучек», – озаботился дед. «Может, ветчинки, али заборщиком к Палычу сбегать?» «Государь, блин!» – поднял виноватые глазки на Кащея бес. «Ты, блин, скажи боссу, а? Или хочешь, я конкретно объясню ему без базара?» козырь какой босс нервный блин так нельзя в натуре нельзя боссу в непонятках быть отвечаю он же босс все в порядке федька уже более серьезно сказал кощей никого спасать не надо твой мороз уже пару месяцев как у нас в леднике прохлаждается а я схватил кружку с чаем и залпом опрокинул себя вы это чего «Паразиты — Паразиты! — восхищенно протянул дед, мотая бородой. — И меня вокруг пальца обвели, шельбы! И как же этот ты, Аристофанчик, не проболтался за все время Дык, блин, в натуре! — приосанился бес. — ну типа для героя, дедушка. — Аристофан! — у меня даже ругаться сил не было. — Тут это, босс! — принялся он наконец-то за доклад. Тогда раньше, когда деваха эта отмороженная, ну, снежина, блин, заяву кинула, что мы, мол, ее деда конкретно спасти обещали, ну, помнишь же, во, царь, блин, батюшка, тогда нас и послал реально. — а дальше подсказал Михалыч. — На север, — уточнил Кощей. — Там холодно, блин, — поежился Аристофан. Мы по наводке снежины мороза надыбали и сюда притаранили, а уж тут, государь, блин, ну, того. «Усыпил я его, сына», — кивнул царь-батюшка, да — «довелел на ледник снести». «Зачем?» — «Я все никак не мог вникнуть в ситуацию». «Ну, а зачем он нам сдался, сына?» — удивился Кощей. Лежал там, не дергался, пока ты волну гнать не начал. ну раз он так тебе нужен зачем-то, бери, не жалко. А Снежина? Она, блин, все это и придумала, босс, — хихикнул Аристофан. Прикольно, да? Зачем? — повторил я. Ну, там типа гад тот, что на мороза тянул, — продолжил объяснение без «Он, блин, реально крутой, без базара!» «Нам тогда не до этих разборок было сына», — пояснил Кощей. «Ты же помнишь, мы только-только с вампирами разобрались, и так быстро в еще одну сечу нам кидаться не с руки было. Тем более на чужой территории и с неизвестным противником». «Нам типа надо было Мороза этого обезопасить конкретно, вот и все, босс», – пожал плечами Аристофан. «А чтобы он тут не маяковал и не отсвечивал, государь его и того. Нейтрализовал, во!» «Без базара!» – хмыкнул Кощей. «И что теперь?» – помотал я головой, стараясь встряхнуть мысли так, чтобы они поскорее расположились в рабочем порядке. «Да что хочешь, сына!» Пожал плечами Кощей. Хочешь, расколдуй и нянчись с этим Морозом. Не хочешь, пусть на льду так и лежит. А можно и к Палычу на кухню отправить. Никогда Дедов Морозов не пробовал. Интересно. Вот же, поднялся я. А как его расколдовывать? Записывай, сына. Начал диктовать магическую формулу царь-батюшка. Пивом на него плесни, да не жалей пива. Потом три раза метлой его огрей, сапогом по ребрам шесть раз врежь Ну, ваше величество! Опять царя перебиваешь, Федька! горестно вздохнул Кощей. И в кого ты такой уродился? Блин, блин, блин! Да просто растолкай его! Поморщился царь-батюшка. И не ори так, аж в ушах звон. Я на вас жалобу в профсоюз дворцовых работников напишу. Опустился я на лавку. Аристофан, сходишь, разбудишь Деда Мороза и сюда доставишь. Вежливо, с поклонами, будто с принцем Персии говоришь, понял? Принц, блин, Персии, фыркнул бес. Понял, босс, без базара, не ори только. «Давай, чеши!» И, проводив бесов взглядом, я повернулся к Кащею. «Ваше Величество, раз вопрос с Дедом Морозом решен, то можете выбирать, где вы выступать Дедом Кащеем будете. На утреннике или на взрослом празднике? Или и там, и там?» «Глупости какие!» Внезапно слегка смутился царь-батюшка. придумаю же!» «Нам надо знать, Ваше Величество!» твердо заявил я. В сценарий же надо изменения внести, если что. «Ой, ну давай к мелким паршивцам схожу», делая безразличный вид, отмахнулся Кощей. «Хотя...» «Но чего вы тут головы ломаете?» вмешался вдруг дед. «Пущай Кощеюшка придворным свой темный и зловещий образ покажет, а Дед Мороз городскими озаботится». «И к дворцовым мелким тоже я приду!» – нахмурился царь-батюшка. «Не только к взрослым!» «Идея!» – обрадовался я. «Конечно, ваше величество, и к деткам тоже вы!» «Вот же придумали!» – вздохнул царь-батюшка. «Чего только для престижу и благоденствия народа не сделаешь!» «Уговорили паразиты!» Коньячку, Кощеюшка, — предложил Михалыч. А с Дедом Морозом все хорошо прошло, зря я волновался. На нашего Мороза, ну, из того старого мира, этот очень похож был, но всего этого бреда насчет чистоты крови, э, -э пардон, то есть на разделение ребятишек на правильных и неправильных у него не было, и это верно. Дети, они где угодно дети, и уж такого праздника, как Новый год, заслуживают по умолчанию и без всяких оговорок. Дед Мороз, кстати, с пониманием отнесся к авантюре своей внучки, да и на нас зла не держал. И вообще на все мои расспросы о том его давнешнем враге отмахивался и бурчал, что все это потом, сейчас, мол, праздник важнее всех других дел. Приятный энтузиазм. Радует. Надо бы хоть на него часть хлопот с Новым Годом спихнуть, если получится. На мое заявление, что ему работать придется только с городскими, а дворец на себя кощей берет, Мороз только хмыкнул удивленно, но возражать не стал. А вот чему он очень порадовался, так это назначением мной официальной и постоянной даты новогоднего праздника. Ты даже не представляешь, фёдор Васильевич, как я устал от всего этого. Басил он, ухватив меня за пуговицу плаща и круча ее пальцами. В одном городе Новый год в марте справляют, в другом в сентябре. А как положено зимой праздновать, так попробуй еще уговори их. Зато теперь порядок будет, лепота. Да, без проблем, Мороз иванович Я попробовал освободить пуговицу из его захвата, но безуспешно, только пальцы себе чуть не отморозил, а его руку. А что будем делать с этим, э, как его, сатанус де карачунуз, да? Мы можем войска поднять, только вы нам подскажите, откуда на него нападать легче и чем. Армия у него большая. Давай позже, попросил Дед Мороз. Успеется еще. Я и внучку давно не видел, соскучился. Да и посмотреть тут на все любопытно. Ёлки нарядили? «Ага», – кивнул я, – «пять штук главных, а у себя по дворам и теремам там уже люди сами как хотят». «Хорошее дело!» – одобрил он. «Какой же Новый год без ёлочки?» и без шампанского добавил я забирая у мороза оторванную таки пуговицу плаща и без фейверка и без снегурочки и без оливье ох дел то сколько все проверить надо утвердить направить а где мне внучку то отыскать ёдор васильевич задумался мороз я тут у вас и не знаю ничего заплутаю в мих без проблем Я повернулся к Аристофану, терпеливо дожидающемуся окончания разговора на лавке. «Проводишь, блин, конкретно дедушку? Тьфу ты!» так босс!» – загыкал Аристофан. «Еще типа пару лет подучишься и будешь конкретно базарить». «Как у вас все тут?» – удивленно покачал бородой Дед Мороз. «Нечисти люди в ладе живут!» Хотя так и должно быть на самом-то деле. Стараемся, дедушка. И я снова повернулся к бесу. Командирую тебя к Деду Морозу. Покажешь ему, что у нас тут и где. Снежину поможешь найти. Ну и вообще. Сократу, в его великолепный бес сходим. Подмигнул Аристофан. Сделаем, босс. Только я не сам пойду, а демократуса к дедушке прикреплю. Нормально, босс? — Валяй! — отмахнулся я. — А вам, Дедушка Мороз, я велю комнату подготовить. Ну и на ужин к нам ждем, конечно. — Дедушка! — влетела к нам Снежина. — Ну и ништяк! — порадовался Аристофан. — Теперь ее и искать не надо. — Внучка! — распахнул объятие дед. — Ты чего же это вытворяешь, А? — А давайте вы в спокойной обстановке пообщаетесь, — предложил я. — снежи не пойдете или вон к Сократу тому же. А то у меня сейчас тут совещание будет. Работа, ничего не поделаешь. — Можно типа к Калику сходить, — заржал Аристофан. — Там в тишине конкретно побазарить. Я фыркнул, дед удивленно поднял брови, а Снежина украдкой показала бесу кулак. А когда все убрались наконец-то из моей канцелярии, а я устало потянул к себе очередную кружку с чаем, Михалыч вдруг вздохнул. «Ты чего, деда?» – удивился я. «Добавили мы себе хлопот, внучек. Как ни крути, а придется нам с врагами Мороза-Янтова разбираться. И поспешать придется, тут тянуть нельзя». «А что такое?» Заволновался я, обеспокоенный серьезным видом деда. «А как кинется тот вражина мороза искать, а, внучек? Почует, что тот ото сна пробудился и пойдет воевать его. А тут мы все из себя празднуем. Вот он налетит с грозной своей армией, да как начнет направо-налево башки нам сносить, а?» «Ох, блин! Не подумал деда!» «На то я к тебе и приставлен!» — скромно отмахнулся Михалыч. «На то я свой гений и трачу понапрасну на старости лет!» «Ой, ну ладно тебе!» — теперь отмахнулся и я. «Наверное, надо нам бойцов подымать тогда, как думаешь, деда?» «Аристофана запряжом колынгайских ребят, да и скелетов тоже!» «Сперва выведать все надо, внучек!» Ну как воевать на неизвестных землях, да неизвестно с кем? Это да, согласился я. Сейчас чай допью и зови сюда Аристофана с Калымдаем.